Глава 25. Ложь. Закройщики Соколов и Карклиня вернулись из школы-пансионата поздно вечером. В ателье к тому времени оставались только Надежда и охранник, если не считать Протопопова и членов следственной группы. Как только охранник увидел машину Соколова, сразу же позвонил Надежде. Они уже здесь. Иду. Сбежав по лестнице, Надежда пересекла темную гостиную, и в столкнулась с Карклиней. Перехватив кофр с образцами, спросила, — Здесь все? — Остальное несет Соколов, — ответила та. Они уже развешивали образцы на вешалках в закройной, когда туда вошел Соколов. Он положил на стол второй кофры и сказал, — Докладываю о результатах примерок. В целом все прошло хорошо. Из 120 младших школьниц только четыре не вписались в стандарт. Для остальных можно шить серийно. Четверо из 120 это... Надежда прикинула в уме, но Вилма Карклиня посчитала быстрее. Примерно три с половиной процента от общего количества школьниц. Ну что же, — довольным голосом проговорила Надежда, — если завтра будет такой же результат, мы... — Справимся с ситуацией. — Образцы больших размеров головы, — осведомился Валентин Михайлович. Надежда указала на стеллаж. — Все упаковано в кофры. Завтра действуем по той же схеме. Утром охранник погрузит образцы в багажник, и вы, Стищенко, поедете в школу-пансионат. Справитесь за день. Соколов уверенно кивнул. — Конец учебного года. Надо успеть. — Тогда до завтра. Отдыхайте, Валентин Михайлович. Простившись с Соколовым, Надежда посмотрела на Карклиню. Идемте ко мне в кабинет. Там и поговорим. Давайте лучше в гостиной. Они прошли в дамскую гостиную, устроились в креслах. Первая заговорила Карклиня. Если бы не спешка, я бы вам отказала. А в чем разница? Когда вы позвонили... Я проводила примерки, и мне было некогда вам возражать. — Видите, как все удачно вышло? — улыбнулась Надежда. Но Карклини не разделяла ее оптимизма. — Имейте в виду, что я закройщик мужского костюма, а не шпион. — Впредь буду иметь в виду, — покладисто согласилась Надежда. — Теперь, пожалуйста, расскажите, что удалось узнать. Вы говорили с девочкой? — Да, говорила. — Как вы ее нашли? По вашему совету обратилась к директору и упомянула Калмыкову. Она назвала имя ее внучки. Девочка учится в третьем классе. Я делала ей примерку. Как ее зовут? Эрна Берзиня. Латышка? Я представилась, и девочка заговорила на латышском. — Это неожиданно, — проронила Надежда. — Что она рассказала? — Вы же понимаете, что я не могла расспрашивать. На примерке присутствовала ее классная дама. — Значит, ничего не узнали? — По счастью, мы говорили на латышском. Эрна — гражданка Латвии. В Россию переехала недавно. Русский знает плохо, поэтому была очень рада поговорить со мной на родном языке. — Она сирота? После смерти матери ее забрала Калмыкова. Они дальние родственники. Что еще? Это, пожалуй, все. Помолчав, Вилма Каркли не заметила, но вы предоставили мне некорректные данные. И в чем я ошиблась? Имя Калмыковой Илга, а отчество Петерсовна, а никак не Ольга Петровна. Вы шутите? Оторопела Надежда. — Мне не до шуток. Я устала и очень хочу домой. — То есть вы хотите сказать? Эрна ясно дала понять, что ее бабушку зовут Ильга Петерсовна. Не знаю, почему эта женщина представляется Ольгой Петровной. Возможно, потому, что для русского слуха так привычнее. — Значит, Калмыкова латышка? Вы уверены? — — Я с ней не знакома, но они с девочкой — кровные родственники. — Вот так поворот! — Мне можно идти? Карклиня поднялась на ноги, давая понять, что полностью исполнила неприятное для нее поручение и больше никому ничего не должна. Да — Да-да, Вилма, идите! Прежде чем пойти к Протопопову, Надежда решилась собраться с мыслями и переварить поступившую информацию. Первое, о чем она подумала — Это то, что Калмыкова может оказаться той самой Илгой из рассказа Агапова. Процент случайного совпадения при таком раскладе равнялся нулю. Но окончательно все станет ясно только после того, как Протопопов выяснит всю подноготную Калмыковой. С этими мыслями Надежда отправилась к Протопопову. Он был еще на своем рабочем месте на складе фурнитуры. Войдя туда, она сразу выдала. — Калмыкову зовут Илга Петерсовна а не Ольга Петровна. — Откуда такая информация? — Иван Макарович оторвался от бумаг. — От внучатой племянницы. Девочку зовут Эрна Берзиня. Она говорила с и по-латышски. Калмыкова и Эрна — кровные родственники. Помолчав, Протопопов поднялся с кресла и подошел к Надежде. — Понимаете, что это значит? — Конечно, понимаю. — Она? та самая Илга. — Выходит, это ее встретил фунгифира в вестибюле вашего ателье? — Выходит, что так. — Теперь я понимаю, почему мы ничего не нашли на Ольгу Петровну Калмыкову. Из пятнадцати возможных кандидатур ни одного совпадения. Ищите Илгу Петерсовну Калмыкову. Или... Илгу Петерсовну Лепеню. Кажется, в такую женскую форму трансформируется мужская латышская фамилия Лепенш. — По аналогии с Карклиней, да, — сказала Надежда. — А почему вы думаете, что в таком возрасте у нее могла остаться девичья фамилия? Скорее всего, она вышла замуж за Калмыкова и поменяла ее. — Может, и так. Только я, уважаемая Надежда Алексеевна, слишком хорошо знаю людей. Кто врет в малом, тот соврет и в большом. Ну что же, Протопопов надел пиджак. Пойду-ка я домой. Завтра предстоит трудный день. Сообразив, что ей пора уходить, Надежда, тем не менее, не тронулась с места. Перегородив с собой дверь, она спросила взыскательным тоном. Виделись со следователем по делу льва? Перенесли встречу на завтра. А что? Надежда закрыла глаза и на несколько мгновений умолкла. Потом, совладав с собой, заговорила, тяжело роняя слова. Перенесли встречу. Конечно. Вам торопиться некуда. Это же не вы сидите в тюрьме? Не вы ждете помощи? Не вы считайте дни? Как вам не стыдно? А вы, милая барышня, не стыдите меня. Я свои обещания всегда выполняю. Со следователем не встретился только потому, что он был занят. И чтобы вы успокоились, скажу, что к этому делу я подключил всех, кого только мог. Всю дорогу до дома Надежда прокручивала в голове разговор с Протопоповым. Чувствуя себя виноватой, она, тем не менее, винила его в промедлении. Уже несколько дней Лев Астраханский оставался в СИЗО, но даже это было не самым страшным. Ее пугала отдаленная перспектива, воображение рисовало мрачные сцены тюремного быта и опасности, которые подстерегали сидельца. В особенности, если тот — бывший оперативник. С такими мрачными мыслями Надежда подъехала к дому. Заперев на автомате машину, она зашагала к подъезду, но ее позвал женский голос. Надежда! Она обернулась и, к своему вящному удивлению, увидела мать Фридмановича, высокую, худощавую женщину с волосами, убранными в лаконичный пучок. Лицо ее было не молодым и морщинистым, однако старела она красиво и выглядела элегантной. Эмилия Исаковна была одета в бежевое платье, которое украшало драгоценная брошь. На ногах мягкие, телесного цвета лодочки с обязательным каблуком в шесть сантиметров. Ниже или выше мать Фредмановича не носила. — Здравствуйте, Эмилия саковна Вы ждали меня? — проговорила Надежда. — Разумеется, вас. — Но мы не виделись много лет. Надеюсь, ничего не случилось? — Мне нужно с вами поговорить. Эмилия саковна огляделась в поисках лавочки. — Можем подняться ко мне, — без особого энтузиазма предложила Надежда. — На это я не рассчитывала, но в вашем дворике решительно негде присесть. — Идемте. Надежда открыла входную дверь и пропустила Фредманович в подъезд. Пока они поднимались в лифте, Надежда обеспокоенно вспоминала, в каком состоянии после ее ухода осталась гостиная, и это неведение окончательно отравило радость встречи, с несостоявшейся свекровью. Вопреки ожиданиям, квартира оказалась вполне прибранной. — У вас очень уютно, — сказала Фредманович, прошла к дивану и безо всяких комплексов закурила. — Вот пепельница, — сказала Надежда, так и не решив, что делать дальше. Ей помогла сама Фредманович, сказав, словно распорядившись, — Садитесь. Надежда села и на мгновение задержала дыхание, стараясь унять сердцебиение. — Понимаю вас, — сказала Эмилия Саковна. — Мы почти не знакомы. — Виделись пару раз. — Не при самых приятных обстоятельствах. — Вы обижены на меня? — Вовсе нет. Некоторым образом вы составили мое счастье. — Это как же? — Уговорив на жениться на Марине, вы дали мне возможность найти любимого человека. — Понимаю. Эмилия Саковна красивым движением стряхнула пепел с сигареты. — Вы любите и любимы. — Как говорится, в точку. — А мой сын несчастен. — Вам это известно? — Моей вины в этом нет. Он сам выбрал свою судьбу. Безо всякого злорадства проговорила Надежда. — Кому, как не вам, знать, что во многом к его несчастью причастна я? — — Вы просто помогли ему сделать правильный выбор. — Опять лукавите, — усмехнулась Эмилия Исаковна. — Его выбор стал для него ошибкой. — Не вы ли хотели, чтобы Марк женился не на мне, а на Марине? — Вы знаете, что они завтра разводятся? — Я не интересовалась подробностями. да ты Марк не называл. — Но вы же общаетесь. — Только по работе. — А мне казалось, что вы его любите. — Любила, — уточнила Надежда. Эмилия Саковна убрала сигареты в сумочку и, с сожалением, констатировала. — Понимаю. Я пришла слишком поздно. — Поздно для чего? — Хотела исправить свою ошибку, но, как говорят, не судьба. — Если вы имеете в виду наши отношения с Марком, то вы правы. Они умерли. Обескураженно проронила надежда. Казалось, Фредманович не расслышала этих слов, ей слишком хотелось излить свою боль. Из-за мимолетной интрижки Марка с безмозглой куклой Марина разрушила такую благополучную семью. Да если бы я после каждой измены мужа с ним разводилась, что бы тогда было? Да, где-то терпела, закрывала глаза, но... Прожила жизнь не хуже других. — В чем-то вы правы. — Но если любишь, трудно прощать, — сказала Надежда. — Вы идеалистка, моя милая. Эмилия Исаковна пожала ей руку и поднялась. — Проводите меня, пожалуйста, и прошу вас. Не говорите о моем визите, Марку.